Глава вторая. Странники и богомольцы. Бездомного, безродного немало попадается народу на Руси. Не жнут, не сеют, кормится из той же общей житницы, Что кормит мышку малую и воинство несметное, Оседлого крестьянина, горбом ее зовут.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 что у баб за проспоры афонские, за слезки богородицы паломник пряжу выманит, а после бабы сведают, что дальше троицы и Сергия он сам-то не бывал. Был старец, чудным пением пленял сердца народные, с матерей в селе крутые заводи божественному пению стал девок обучать.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 Знаком народу Фомушка, Вериги двухпудовые по телу опоясаны, Зимой и летом босс, Бормочет непонятное, А жить живет по-божески, Доска до да камень в головы, А пища хлеб один. Чуден ему и памятен Старобряд крапильников, Старик, вся жизнь которого То воля, то острог, Пришел в силу Усолова,